Восьмое. Все споткнулось на зоне с угляновским резаным криком, поранули сурмыло и поехала дальше. Поползло по привычному руслу кропотливых кратовиых паучих до знаний и молчание рыбьевоззеков в ответ. И погасло бурление, сошли пузыри и опять побежала пустая вода, одного лишь валерку. Не снимая со страшного места, распирая проточной тяжестью жабры, неизвестностью, что же с ним будет, и бояться-то вроде ему было нечего, сделал все, как велел ему Хлябин, и сам Хлябин его от себя чуть не сразу прогнал, явно занятый большим, чем Валеркина учесть, делай все как и раньше, Чугуев. Только в следующий раз мне смотри, чтоб никаку этот раз крови как со свиньи и обивка вся в клочья. Ничего не всадил в него нового хлябин, но и старого в нем не ослабил. Так Чугуев надеялся, что теперь заберут его монстра отсюда к хренам, увезут на другую специальную зону под охрану замки. под особую сигнализацию от чугуевской жизни отцепят и зачем он Валерка тогда будет Хлабину нужен разве только из сладости власти до конца растереть его жизнь да уж как-то наверное после Угланова он Чугуев невкусным покажется да не будет вот только жизни после Угланова Починило его Станислава. За что пола загустел, задрожал снова воздух в бараке коланчой. Самоходной сваей на Чугуева прямо пошел. На него одного, нажимая глазами, и уже окончательно все про валерку решив, подо что приспособить достаточно прочной распоркой или может быть ломом его? И впервые так близко подошел и навис над валеркой на расстоянии запаха, человеком из кожи, с задышавшими порами, со своим свежим шрамом, прорезавшим щеку от скулы до зубов, из последнего метра полоски магнита захватного воздуха без сомнения сбросил в валерку как в бункер. Я видел. «Как ты этого буйного вылечил?» «Я сказать тебе должен спасибо, хотя нахрена оно нужно тебе? От такого спасибо ты бы лучше держался подальше? Ведь так что угодно бы мог в него сбросить? Да вот хоть про вчерашний футбол и Аршавина мертвого с той же силой Чугуева бы накоренило». Провернула сквозь годы против бы часовой. Ты ж Чугуев? Тот самый Чугуев из моих заводских крепостных. Для меня это многое очень меняет. Подходи как-нибудь, почирикаем, и пошел уже дальше, своротив его с рельсов, и, заметив в Чугуевском загудевшем от крови лице то, что вызвать на нем он хотел, хорошо различимую трещину. И как будто и времени не прошло никакого, поравнялся с Валеркой перед съемом с работы и плеснул, обварившим, пробирающим пыханьем на ухо, «Плохо, плохо меня бережешь, шкуру дал мне попортить». — Я тобой недоволен, Чугуев. — Чего? — Чего гонишь такое? С кем спутал? — рыкнул голосом обыкновенным, почуяв, как разом затрещала обшивка у него на лице и над сердцем, открывая опоры, насосы, поворотные муфты простого устройства его. Вот и так для угланова полностью и до скуки прозрачного. — Чугуев. До、да、тебя разве спутаешь? Ты же личный мой телохранитель, лично Хлябин представил ко мне, драгоценную божку беречь. А ты что-то совсем сбился с нюха Чугуев. Я не только не вижу усердия с твоей стороны, я считаю, ты это намеренно не спешил и давал меня резать. Ты хотел, чтобы он меня вообще запорол, и с какой огромной радостью ты бы сам придавил меня в темном углу. Равномерно дышал, выдыхал, не давая Валерке на ходу повернуть головы, как в тисках. Просто рядом идут вот у всех на виду, вяло машут руками, и нельзя сейчас резких им делать движений. И казалось, уже он Чугуева тащит. По проложенным рельсам, куда надо ему. Ведь тебя ж просто корчит мне гаду служить. Это ж я погубил твою жизнь, повернул вот сюда за Уральский хребет. Надо было тогда мне чугуев служить, и тем более сейчас проявить рассторопность и прыгнуть на гада. Ты же знаешь. что я за такое всегда делал с вами? С теми псами, которые пасть на меня раскрывают или что-то хотят утащить из моих закромов? Как я вашу породу с завода вместо шлака из домен сливал? Ты считаешь, сейчас для тебя что-нибудь поменялось? Обредили у Гланова в робу, и нету у Гланова. Нет, мужик, ты везде и всегда от меня будешь смертно зависеть. Бил и бил молотком по чугуевской зазвеневшей пустотной башке, словно только того и хотел, что пробить до гремучего студня, до взрыва хорошо сохранившейся сотрясенной в чугуеве злобы, не признание себя червяком. подвминающим в землю его сапогом, до того что тогда в той стеклянке затопило Чугуева, вырвав все изнутра, кроме бить, засадить свою правду Угланову в голову, подмывал его просто, ушатывал точно так же вот дернуть рукой сейчас, но сейчас он Чугуев был пуст. И тащился за ним все равно, что без руки. И путем многократных плевков керосина в Валеркин движок убеждался Угланов, что Чугуев сейчас безобиден, как плюшевый, и его можно мять и трепать, как захочется. Дальше, дальше идем, не сворачивай. Встали перед самой будкой с красно-белым шлагбаумом, на глазах у бригады, у всех и как раз вот поэтому очутились одни на асфальтовом острове под колпаком наведенного яркого белого света, как вот кто поумней выбирает для шалости не последнюю, первую перед носом учителя парту. Хорошо же он тут все уже изучил и каким-то другим, ослабевшим и шатким. пересиливающим голосом покатил на Чугуйва новые непонятные волны, с непонятным болезненным выражением глядя Чугуйву сверху в лицо. Я не помню тебя, извини. Вас тогда было много таких полз заводо, дравших глотки далой за Чугуйва. Вам же было тогда всем на площади сказано. Я к вам вышел и вам говорил, как поставлю железное дело, и кто уши имел, тот услышал. И сейчас честно пашет на свой возрожденный завод и всегда получает за свой пот и мозоли достойные деньги, кормит семью свои, поднимает детей. Но、ну, а ты не услышал, Чугуев? Как же было услышать, когда я треть из вас сразу под сокращение как траву под пакос, тридцать тысяч отсев. Кто ж согласен? Ты ж не скот, ты не шлак, чтобы тебя выливать через эту вот ледку. Но иначе нельзя тогда было, нельзя. Это вечный чугуев, абсолютно железный закон. что нельзя взять на борт корабля больше, чем он, дырявый такой, на текущий момент может вынести, а иначе потопишь завод целиком. Понимаешь ты это, Чугуев? Но не может быть так, на одну, чтоб исправную в цехе машину, лишних десять, пятнадцать, тридцать пять человек. Управляет машиной один и на хлеб себе сам зарабатывать может один. Или скажешь, я трюфели жрал в это время и мулаток под пальмами трахал. Я у конвертеров по суткам ночевал с такими же, как ты вот, работягами и с инженерами башку ломал как из дерьмового угля и ржавого металлолома. Не ХРЖ отлить, а что-то хоть похожее на сталь, такую, что она и в мертзлате не разорвется. Я не мог вас жалеть, никого по отдельности честных, нормальных кость от кости с завода не мог. Сталь – это невозможность никого жалеть. Я сейчас хочу тебе сказать, что ни за что прощение не прошу. Если б я делал как-то иначе тогда, мне прощения сейчас бы просить вообще было не у кого. А сейчас мой Магутов кормит сталью пол мира, и все люди завода вот даже не сыт, а со смыслом живут. В телевизоре видел, все, все за меня как один человек. Непрерывно смотрел он в пустого Валерку в глаза. и искал в них себя отражение свое и себя в них не видел хоть ничтожной задержки своей правды и силы в чугуевском взгляде не имел для Валерки уже в этом плане никакого значения он рост родного завода превращение его в великана с которым считается мир не имели значения целиком был оторван от этого роста Валерка И не рос вместе с собственной родиной все эти годы. Сокращался на зоне, ржавел, не могущий почуять отсюда вещественной силы углановской правды. Что ж, молоть-то теперь. Перемолото. Он зачем-то толкнул из себя, хотя все было ясно обоим и так, и уже закричали дубаки им «построиться!» Полосатый шлагбаум с табличкой «С той запретная зона» поднялся, и со скучной неумолимостью серый земляной и бетонный конвейер пополз, потащив их обоих в составе безязыкового стада в жилуху. По всему должен бы вот теперь-то Угланов насовсем от Валерки отстать. Для чего вообще он завел разговор о былом, что тянуло к Валерке его? что он мог из пустого чугуева выжать. Но опять в умывальнике, выбрав время на виз. Что же брат тебя, Сашка, не вытащил? Мог же ведь откупить от судьбы с потрохами. А тебя, видно, сильно боялся. Бросил в эти пытавшие никому уже больше не нужную правду глаза. Это как он меня? Я не понял. Ну ментаты, мента. На площади тогда перед завода управлением, когда на приступ взять меня хотели. Ну и что мне тот мент? У меня сто вагонов ментов таких было. Да потом уже было мента. А сначала тебя я, тебя. До тебя самого докопался. Даже спичечного огонька разумения в глазах не зажглось у того. Что тебе это помнить? Не надо. Там на трассе в стекляшке, где ты с Сашкой в сговор секретный. Вот бутылкой тебе хлопнул в голову. Рука его угланого качнулась и потрогал обритый затылок, пытаясь оживить. ту далекую комариную боль ощутить ту потекшую малую кровь добыла、да、ли нет не помню забрасали гранатами ту бутылку твою извини если бы ты на больничную койку меня вот тогда бы запомнил ну а мент где тогда и откуда что тебе этот мент Что вот я тебе я вся давящая мука неопределенности распиравшая жабры рванулась наружу. Что ты душу мотаешь то мне. Что да как да за что было значит и было свою жизнь за три дня поломал за минуту вот только одну человека под землей убрал ни за что вот которого даже не знал. Жизнь чужую забрал и свою отдаю, как оно и должно справедливо. Вот он я, обид кожей букашка. На твои все расклады не влияю никак. Ну хлябина клоуном у него на руке как петрушка погланды. Так не против тебя же оно. Твой же телохранитель. Ты уж. Не сомневайся, за слоню, пропасу, если вдруг какой псих. Но、ну, спасибо. Теперь я спокоен. Отработаешь, значит, честь почестьти два года. Потом, что? Отпустит тогда по звонку тебя Хлябин? Знал, конечно, что режет безнажа его этим вопросом. А зачем я ему? Отработал их хрен со мной, что на волю, что в шлак, для него все одно. Тут теперь только ты, ты большой, ты вкуснее, ты целый угланов. Мы теперь для него все невкусные, нашу кровушку пить. Кипятил в себе эту убежденность в своем неминуемом освобождении, но не мог довести до кипения, сделать правдой даже для себя самого. Если б так было просто, Чугуев. Поменяться все может в любую минуту. Спусти от сверху команду ему. Отмесить меня или зарезать? Кто месить меня будет? Хмызин в дурке отмучился. Значит, следующий ты. Ты для этого дела подходишь. Ты в Магутове против меня воевал и попал через это на зону. Значит, можешь хотеть отомстить. На тебя стрелки Хлябина. У тебя мол мотив, и тебя приберут после этого сразу по тихому. С понтом это ты сам себе брюхов спорол, а? Не похоже на правду. Да хрен со мной, хрен! Вот не станут они ничего со мной делать? И тебя подводить? Для тебя самого разве что-то меняется? Ты ж его изучил уже, Хлябина, на себе испытал, что он делает в зоне с людьми, как ему это нравится. Власть над тобой. Он на чем тебя держит? На макрухи не меньше. Железяку заточку накопал, щей то кровью и твоим отпечатком. Что-то ты же ведь делал для него тут особое. Про него много знаешь, чего никому знать не надо. Разве он тебя с этим отсюда отпустит? Наломал новых дров, ведь дурак. Тут кого-то мудохал, кого он укажет на статью себе новую. У него поди в сейфе заявления лежат от всех тех. кого ты по его уже указке ломал. Только так довернет до пожизненного, в пятьдесят выходить уже смысла не будет. Заколачивал гвозди чугунные в мозг, глядя прямо в Валерке в глаза, с мерзлой силой, без сладостей, удовольствием видеть чугу его сломанным, просто делая то же, что делал с людьми он всегда — вынимая им мозг и вбивая свое. По природе он тварь, кровосос. По всей жизни был маленькой, серенькой, а такие как я подымались наверх и окурки об него вытирали. И все девки на танцах уходили с такими как ты и ему никогда не давали. Но вот он и пошел в надзиратели. чтобы всем отомстить за свою нищету и убожество, чтобы жизнь человека такого как я и такого как ты получить в свои руки, я Чугуев большой повкуснее буду, да, но и ты для него ведь не маленькой, он на зоне и дня бы человеком не прожил от животного страха за свою требуху. Ну а ты десять лет простоял, не согнулся. Если снять вот погоны с него, что останется? Да слезняк бесхребетный. Он всегда будет чувствовать это, когда рядом с ним ты. Ты для него ходячее оскорбление. А еще, еще тебя ждут, тебя любят. Та девчонка, которой ты в могутове жизнь покорёжил. И простила тебя все равно и ждала. Пусть ей все говорили, что ты в зону ушел, как в могилу. Ты бы умер, Чугуев, все равно бы ждала, как живого тебя. А его слезняка разве стал бы кто ждать хоть два года из армии? И тем более так, как она тебя ждет, как одна только мать может вообще ждать. Вот за что тебе верность такая, а? А ему ничего. И вот этого, этого он тебе не простит. Проходило сверло в нем валерке пустоты. Что тут скажешь? Молчал. И чего? Дашь сожрать ему жизнь, жизнь, которая с ней должна у вас скоро начаться. И выходит тогда ничего не имело значения? что ни с кем свою жизнь не связала с другим мужиком, никого не убившим, нормальным и честным, и в себя его семени не приняла, потому что не надо ничего ей другого. Для тебя одного дурака береглась, и тебе свою молодость через эти решетки скормила. Это как? Это значит, напрасно она? Не выйдешь к ней? Да бьешь ее, Чугуев! А я могу? Рванулось изнутра. Так и так не дождется. Нет правды. Что могу против буквы закона? На бумажке букашка? Тут у Мишкам же надо мозгами, деньжичами. Тоже сила не меньше, чтоб хлябенской силы. А где? Я всю жизнь тупой козлик. Из подпалки вот вашей все делал как скот. Это если б война на руках колочках от меня бы отжила, от тупрямки зависела. Вот в забой меня в шахту в Чернобыль давай. Вот тогда бы я сделал. Ну а так я обрубок. Даже ты тоже здесь выедал замолчавшего монстра глазами. человека из мяса, из пористой кожи, с выпирающими сквозь эту кожу маслами в той же майке казенной хлопчатобумажной, что все здесь, человека, который никогда не почувит той же меры бессилия, от которой вот здесь задыхается он землиной скудоумный чугуев, человека огромной давильной покупательной силы, погрызающих все лобочелюстей. И уже получалось, Угланова жалобил, вымогал, вынимал из него, помоги, признавая без внутренних корчей за Углановым силу решать, кому жить, потянувшись впервые к Угланову и готовый уже целиком подчиниться ему и исполнять, проводить его волю своим существом, лишь бы только помог. И смеялся вот в ту же минуту над своей дебильной наивностью, задыхаясь презрением к себе и к Угланову, и не веря, что этот так плево порезанный ножиком, сам посаженный в зону и ржавеющий в ней человек может что-то теперь вот отсюда из клетки изменить, даже в собственной жизни и в какую-то стенку. В себе упирался с разгона. — Не верь. Нет к тебе и не может в Угланове быть никакого участия. Занят только своим, лишь своей большой свободой и силою он. И Угланов как будто услышал, да заранее это все знал. — Можешь. — Можешь, Чугуев. Я и здесь вот в загоне кое-что все же тоже могу. Вознесенского видел придурка. Педарасить хотели его. Через месяц другой ты увидишь. Повезут его на пересуд и мои адвокаты докажут, что девчонку он тут даже пальцем не тронул. Это все ему я и тебе то же самое. Но с тобой сложнее. В зубах ты у Хлябина, так что ты должен тоже кое в чем мне помочь. — У тебя, значит, клоуном, что у него петрушкой был, что у тебя, и все одно по оконцовке тут останусь. — Оставайся и Хлябину верь, — уморился Угланов. — И тебе, и тебе. Ещё больше не верю. И правильно, что я добрый такой. Я не добрый Чугуев. У меня своя правда. У меня тоже сын, восемь лет пацану. Я не хочу с ним встретиться, когда ему будет семнадцать. Я не хочу отдать свое единственное время этим сукам. Не хочу отдать сына, который сейчас забывает меня и забудет совсем. И я буду не нужен ему. Никогда. Никогда. Твоему сейчас сколько? Сколько бабе твоей? Лет на восемь? Насколько моложе тебя? Понимаешь, что в этом мы с тобой совпадаем? Что у нас эта правда с тобой одна? А я знал. Знал ведь, знал, что ты это волком, волком смотрел за колючку. Вот то самое, первая в его нищем мозгу проскочившая дикая и смешная догадка об Углановском замысле оказалась единственной правдой. Проступила в Углановском, потерявшем как будто бы кожу. Оструганном до、да、болезненной и беззащитной сердцевиной лице. Только это и было одно под углановской лобной костью, Выпиравшей наружу в одном непрерывном усилии Просквозить, проломиться, подняться на волю, Безразлично, по скольким и чьим головам. И меня на колючку, как ватник, Чтобы не сколоться. Первым перед собой на мины. Да только хрен тебе! Другого барана поищи. Мне два года осталось. Год, год. Хоть чего, говори, не полезу. Правда, ишь ты, одна. Кочергой внутрях прям шурует. Хавал ты мою правду и ей не давился. Резал водопроводным, обдиравшим гортань кипятковым степеньем у Гланова, и в углановском горле в ответ тоже вентиль тугой поворачивался. — Уговаривать даже не буду вот из этой могилы ломами тебя выковыривать. Сам со мною попросишься. Сам. — Сам.